Часть 2, глава четвертая 1 По широкой поляне полз щит Полуторадюймовые доски остругали, плотно сбили друг с другом и обрезали на высоту роста среднего человека. Ширину же выбрали так, чтобы самый плечистый гренадер не смог бы закрыть мишень, даже выпрямившись и вдохнув полной грудью. Двое рядовых в зеленых мундирах и белых панталонах бежали к опушке, держа в кулаках веревки, накинутые на плечи. Щит двигался за ними достаточно быстро и плавно. От падения его удерживала еще одна бичева, натянутая по всей длине прогалины. Егеря первой роты первого батальона стояли группками по шесть человек, держа заряженные ружья в положении на плечо. Только щит приближался, следовала команда первая. Трое, шагнув вперед, падали на колени и полили в надвигающиеся доски. Вторая, вторая же тройка занимала место первой и расстреливала удалявшуюся мишень. Больше половины стрелков попадала в цель. Летели белые щепки, а щит все больше окрашивался в цвет травы, видневшейся сквозь пробоины. Пару раз чья-то не в меру меткая пуля перебивала веревки. По команде стрелки брали ружья к ноге и ждали, пока тянувшие сращивали концы. Командовал высокий чернявый штабс-капитан, бежавший параллельно движению щита, держась за линией стрелков. За ним ехал верхом подполковник, внимательно наблюдавший, как исполняют приемы рядовые и как часто попадают они в мишень. Отстрелялась последняя группа. Щит остановился. Бурлаки начали перевязывать бичевы, чтобы тянуть в другую сторону. Ротный подошел к батальонному командиру. «Хорошо стреляют твои люди, Мадатов». Штабс-капитан вытянулся и отдал честь. Подполковник Будков спрыгнул на землю и отдал поводье подбежавшему унтеру. «Ну, а теперь хочу посмотреть, как маневрируют. Топать на месте и ружье вертеть егерям без надобности. Пусть атакуют...» «Вон ту опушку. Там враг засел. Оттуда стреляют. Давай, командуй. Только не забудь приказать, чтобы разрядили ружья, у кого осеклись». Мадатов дернулся недовольно. До сих пор не забывал, господин подполковник. «У каждого свое дело, Мадатов. Офицеры рядовым приказывают, ротные своим офицерам, а батальоны, соответственно, ротным. Исполняйте, господин штабс-капитан. Жду». Пробили барабаны, и рота выстрелилась в две линии. Другая дробь, и первая шеренга побежала вперед, Отошла на полсотни метров, и по новому сигналу егеря припали на колено, показывая, что готовы к стрельбе. Приложились, и тут же вторая половина роты двинулась скорым шагом. Солдаты проскочили в разрывы первой и, взяв ту же дистанцию, также изготовились к залпу. Отстрелявшаяся ширенга, повинуясь неумолкающим барабанам, изображала, что заряжает оружие. Мадатов держался в арьергарде, держа при себе барабанщиков и нескольких вестовых. Он был доволен. Он чувствовал, что рота исполняет приказания складно, что управлять сотней солдат и офицеров ему так же ловко, как действовать десятью пальцами. Он знал так же. Чувствовал спиной, что и батальонный командир тоже радуется, видя, как четко действуют егеря, как быстро перекатываются шеренги, приближаясь к опушке леса. «Стой!» — крикнул Бутков. Мадатов повторил приказ, и, повинуясь грохнувшим в раз барабаном, обе шеренги замерли. Первая у самых деревьев, вторая на том же расстоянии, что было определено сначала. «Правильно!» — похвалил батальонный. «Правильно, Мадатов, делаешь, что голос не рвешь. Пальба начнется, ни один унтер тебя не услышит. Командуй лишь барабанами, это надежней. А скажите, господин штабс-капитан, в лес вы тоже линиями бы пошли?» Валериан позволил себе улыбнуться. Вопрос, он понимал, задан был только для формы. «Никак нет, господин подполковник. Исполнили бы маневр за номером три». Барабаны пробивают резвый поход, и каждая цепь вытягивается колонной по одному. Подобными веревками рота и входит в лес. Знаешь, буркнул Будков. Посмотрел бы я еще, как исполняешь, да времени уже нет. Пусть строятся в колонны и возвращаются в лагерь. Есть кому повести. Ну и отлично. А мы с тобой проедемся. Поговорим. Сергачев, отдай коня, штаб капитану Сам прогуляешься с ротой. Опередив пеших егерей, Будков с Мадатовым выехали с поляны на пыльный широкий шлях. Островок леса остался у них за спиной, а справа и слева тянулась до горизонта бугристая равнина, покрытая высокой травой. Дорога сразу пошла вверх, на небольшой холм, но отдохнувшие лошади шли бойко и весело, поматывая головами. «Рад, что я тебя от мушкетеров к егерям перетащил», — помолчав, начал Будков. Можешь не отвечать, сам знаю, что рад. Как увидел тебя у менгрельцев, так сразу подумал, вот кто мне нужен здесь, на первую роту. Егеря — дело живое и быстрое, но и опасное. Будь у нас времени чуть побольше, надо бы, пожалуй, два-три взвода за деревьями посадить, чтоб полили холостыми по наступающим. А как подойдут, еще бы и навстречу пошли, как при Александре Васильевиче. Он Мадатов колонну на колонну гонял и шаг приказывал не сбавлять. Пробегались строй сквозь строй, только штыки отводили, чтобы друг друга не поколоть. «Напасный маневр», — отозвался Валериан. «Не уверен, что мои бы управились. С Будковым ему легко было и говорить, и служить. Ни один, ни другой не любили прятаться, притворяться. Каждый знал свое дело, любил его и старался исполнять по возможности лучше». «А я уверен, что с первого раза никак бы не управились», — ответил Мадатову подполковник. «И со второго тоже, и с третьего. А вот с пятого, глядишь, и начал бы у тебя получаться. Я тогда еще только унтером начинал. Так честно скажу тебе, поначалу ой, как боялся. Бежишь, ружье на руку, орешь, барабаны лупят, а навстречу такие же оголтелые, такой же колонной». Ух, думаешь, не разойдемся? так только лбы затрещат». Потом попривык, и страх стал яростью замещаться. «Он на тебя, ты на него. Штык уберешь, а плечом нет-нет да засадишь, куда придется. Да и он же не уступает». Так потихоньку Суворов и вытягивал нас на дело. «Ну, авось и наши никому не уступят». «Авось!» — вскинулся батальонный. «Авось! Не солдатское это слово». Да, война, да, на удачу, но только не на овось. Ходим мы, штабс-капитан, под богом, но каждый сам за себя. Сделай все свое и даже немного больше. А дальше... Да там уж как получится. Но пока скажу, хорошая у тебя рота, Мадатов. И батальон у нас неплохой, и полк седьмой егерский тоже, думаю, в настоящем деле выстоит. Думаете? «Или уверены?» — напрямую спросил Мадатов. Будков помолчал. Смотрел прищуренными глазами вперед за версты и версты степи, туда, где валилось вниз красное горячее солнце. «Надеюсь», — наконец вымолвил он. «Война, Мадатов, — это тебе не маневры. Под пулями все куда сложнее и стоять, и бегать, а главное — соображать» тебя самого стреляли когда-нибудь?» «Бывало», — усмехнулся Валериан. «В Карабах — это же не Россия. Там у нас, за Кавказом, без ружья, без сабли, день, может быть, проживешь, но до утра уже, наверное, не дотянешь». Убивать приходилось. Валериану легко было бы прихвостнуть, но разговор располагал к честности. «О двух знаю наверняка, о других врать не буду». Стрелял вместе со всеми. Те падали, видел. Но чья пуля кого нашла, точно вам не скажу. И не надо нам точно. В бою все так и будет. Они нас, мы их. А кто кого больше, после решим, когда разойдемся. Что командир под пулями был, это уже хорошо. Но пока солдаты обстреляются, время надобно. А он ждать нас не будет. «Кто это он? Турок или француз? Думаю, что сначала все-таки турок. С Бонапартом пока помирились, но... А там пусть императоры и фельдмаршалы размышляют. Наше дело солдатское. На кого укажут, на того и пойдем. А турки все-таки ближе. Да и дерутся там опять третий год. — Скорее бы, — вздохнул Мадатов. Такое искреннее нетерпение услышал Будков в его голосе, что зашелся от хохота, закашлялся, захлопал ладонями по груди, склонился к самой луке седла, вдавил лоб в черную гриву. Что, не терпится умереть? Почему умереть? Пускай они умирают, а мы выживем. Будков хлопнул его по плечу. Правильно мыслишь, штабс-капитан. Слышал я такое от петербургских знакомых, мол, на войну идут не убивать, а умирать. Солдату такая философия не подходит. Война — дело страшное. Ничего святого или, бог упаси, красивого в нем нет. Только кровь, боль и страх. Но не мы с тобой, Мадатов, его придумали. Не мы его для себя и избрали». «Как не мы?» — заволновался Валериан. «Я сам хотел, сам просился». «А почему в солдатскую службу просился, а не в гражданскую?» «Что приятнее, грязь с сапогами месить» или за столом перышком гусиным скрипеть. Но все-таки кружью потянулся, а не к бумаге. Значит, кто-то эту страсть в твою душу вложил и приспособил тебя именно к этому делу, а не к другому. Честно скажу, хорошо приспособил. Будет из тебя офицер славный. Может, ты до генерала дослужишься. Какие твои годы? 26 лет. Мадатов собрал по воде одной рукой Вынул платок из-за обшлага мундира, обтер лицо. Жара к вечеру еще больше усилилась. «Спешить надо, иначе мне в Карабах и не вернуться. Я по шуше должен проехать, чтобы не меньше полковника, чтобы ордена блестели на Эфесе, на шее, в петлице. Только так, иначе и сам не поеду, и дядя тоже не пустит». «Как он?» Спросил полковник, который успел уже хорошо узнать историю Шахназаровых и любопытствовал, как же живут, как воюют люди за далеким Кавказским хребтом. Получил письмо месяц назад. Пишет, что воевал вместе с русскими, дрался с персами. Но начальник, князь Цицианов, не любит нас. Всем дал награды. Но грузинам золотые сабли, а нашим армянам только серебряные. Дядя Джамшит очень обиделся. Хочет выходить из Грузии, думает снова вернуться поближе к Шуше. Наше имение там, своя земля. Теперь будем под русскими, теперь не так уж опасно. Пусть селится, пусть обживается. А там, помяни мое слово, Мадатов, и десяти лет не пройдет, как получит такой подарок родной племянник полковником русской армии. Если, конечно, выживешь. «Ну да, ордена и чины запросто так не дают. Во всяком случае, таким, как мы с тобой, штабс-капитан. Да что же загадывать, служить надо. Говорят же, что свою пулю и не услышишь. Но в хорошем полку удачи куда надежнее. У нас полк хороший!» — радостно воскликнул Валериан. Будков покосился на молодого товарища и усмехнулся. Сейчас он хороший. А видел бы ты его года четыре назад». После Фридланда в нем людей оставалось, на две неполные роты. Французы побили, да на марше еще потеряли больными, бежавшими. Меня как раз перевели сюда. «Вот тебе, — говорят, — подполковник Бутков, твой батальон». Посмотрел на горстку солдат и спрашиваю, «Где, господин генерал, мой батальон?» «Будет, — отвечает мне генерал, — сам должен его построить». И отправили меня мадатов в заре крутыми. За сколько-то сот километров рекрутское депо в городишке уездном. Людей приготовили для всего седьмого егерского полка. Он потер рукой подбородок и покрутил головой, вспоминая нерадостные картинки. Приезжаю, спрашиваю, где мои рекруты. А вон, показывают мне, с носилками бегают. Грязные, оборванные, босые, худющие, камни раскалывают и носят. Шевенку бьют, землю в корзинах таскают. Начальник городской решил собранных мужиков к делу приставить. Мол, что бездельников-то кормить? Ну и приставь, ну к делу же. Не каменщики же, солдаты. Взял бы десяток поручиков из инвалидной команды, да учил бы их строю с утра до вечера. Все нам легче бы в полку пришлось. А он, видишь, дармовой силе рабочий обрадовался. Именно что дармовой. Он и кормовые деньги себе забрал. Держал людей на такой работе и впроголодь. Десятками в день умирали, а мертвых не хоронили. Сбрасывали вров и засыпали. Прихожу я к этому коменданту, спрашиваю, как же вы с людьми обращаетесь. А у меня отвечает тоже приказ — стену городскую исправить. Я ему — это же будущие солдаты, ваши защитники. «Как же можно с ними так обходиться, хуже, чем со скотом?» А он морда пьяная, только рукой махнул. «Да зачем нам, защитники? В наше болото никакого врага и так не заманишь!» «Я бы такое услышал!» — крикнул гневно валерян. Будков набрал всю широкую грудную клетку воздуха и выдохнул с усилием, будто ударил. «Не знаю, Мадатов, кто мою руку тогда удержал?» То ли ангел мой, то ли этот унтер-офицер Сергачев. А то бы и мне пришлось скалу кайлом ковырять. Только не здесь, а много, много восточнее. Ушли мы от коменданта и начали бедолаг этих к маршу готовить. Баня, еда, лекари. Накупили рубах старых, сапог, лапти заказали умельцам местным. Думаю, если на круг посчитать, рублей двести я в этом городишке оставил. Треть годового жалования Мадатов. Хорошо, что пока холостой. И повели мы это воинство шаг за шагом. Веришь ли, капитан, ни один человек у меня не пропал бесследно. Умирали, да, врать не буду. Но дезертиров не было. Им после этих ужасов под комендантом в полк хотелось, будто бы к мамке обратно. Довел. Здесь еще человек пятьдесят скончалось уже в лазарете. Кровавый понос Мадатов — штука страшная. От него и на войне гибнут больше, чем от пуль до снарядов. Остальных же начали учить. По одиночке, шестером, взводом. Я же еще и кремни сам покупал. Поговорил с контрабандистами, привезли мне хороших. Думаю, еще где-то сотни я в батальон свой вложил. «Но ведь не даром, а, штабс-капитан?» «Нет», — искренне ответил Валериан. «Не даром. Хороший полк, хороший батальон. Хорошо в нем служить. И первая рота в этом батальоне хорошая. Так и будем впредь, Мадатов, служить и воевать». Они повернули лошадей, съехали с дороги и направились к полковому лагерю. Белые палатки в несколько рядов протянулись вдоль берега не широкой, не быстрой речки. От лагеря к ним скакал всадник. «Ваше высокоблагородие, господин подполковник!» Полковой адъютант Меньшов обливался потом от жары, волнения, спешки. «Командир срочно требует вас к себе! Собирает всех батальонных!» Он повернул коня и, уносясь, крикнул громко и весело. «Приказ пришел!» «Я еще с утра знал, что придет!» — усмехнулся Будков. «Хороший офицер такие вещи носом чувствует, кожей!» «Готовься, Мадатов!» «Вот тебе и начало».